А я ему все время доказывал, что он поступает дурно, не говоря «да». Значит, ты сообщил ему, что лавальер его обманывает? Да, совершенно недвусмысленно. Что же он сказал в ответ? Так подпрыгнул, точно собирался перескочить ла Наконец-то он сделал хоть что-нибудь, сказал мид Стюарт, и то хорошо. Но я удержал его» продолжал Бекингем. «Я оставил его с мисс Мэри и надеюсь, что теперь он не уедет, как собирался». «Он собирался уехать?» Воскликнул король. «Одно мгновение мне казалось, что никакими человеческими силами его невозможно будет удержать. Но глаза мисс Мэри, устремленные на него, он останется. Вот ты и ошибся, Бекингем».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 Через час Беккингем вздрогнул. Мисс Стюарт широко открыла глаза. Но ведь, ваше величество, знаете, что это невозможно, сказал Герток. Увы, дорогой Беккингем, теперь невозможно обратное. Государь, представьте, что этот молодой человек лев. Допустим. И что гнев его ужасен.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 «Немедленно отошлите во Францию, Виконта Деброжилона, преданная вам сестра Генриетта». «Что ты на это скажешь, герцог?» И ничего», — отвечал ошеломленный Бекингем. «Неужели ты посоветуешь мне?»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 чем приветствий тем, кто меня любит. Ярцог побледнел и поник головой. Триссток задрожал в его пальцах, точно бумага превратилась в тяжелый свинец. Крой подождал с минуту и, видя, что Бейингем молчит, сказал: «Ита, пусть он повинуется своей судьбе, как мы повинуемся нашей. Каждый должен перенести свою нервцадани.